Глава седьмая Я врать не умею, поэтому прошу меня не перебивать Где ваша речь? Вы ее написали? Воскликнул сэр Генри, нетерпеливо всплеснув руками Что? «Речь!» – повторил он. Александра запаниковала. «Речь? О какой речи вы говорите? Что я должна была написать?» Переводчик учтиво ей подсказал. «Все с нетерпением ждут вашу блестящую речь. Вы известный оратор». «Я известный оратор?» – изумилась она и подумала. «В общем-то да, на мужа порой неплохо ору, но без свидетелей, все как учат в женских журналах». «Но кто эти все?» «Почему они ждут мою речь? И главное, где?» «Простите, а где я должна эту речь произнести?» Осторожно спросила Ася. бредфорд окаменел, а переводчик учтиво ответил. «На конгрессе все будут ждать с нетерпением вашу блестящую речь». «На каком, простите, конгрессе?» Цепинея воскликнула Ася. На сэра Генри было страшно смотреть. Он побледнел и, схватившись за голову, взвыл. «О, как все плохо! О, как вы пострадали! О, как и мы пострадаем теперь!» «А программа визита насыщена!» Подлил масло в огонь переводчик. «Какая программа?» Брякнула Ася, после чего сэр Генри зажмурил глаза и понес все вперед, будто конь ослепленный. Переводчик за ним поспешил, Ася за переводчиком. Таким образом все понеслись. Асе понравилась эта компания. Она решила вписаться в нее любым способом. Надо же стерляди навредить. «Успокойтесь, сыр Генри!» Причитала она, старательно его нагоняя. «Это временное затмение! Так бывало не раз, но память все возвращала. Если вы подробно расскажете, что я делать должна, то, клянусь, память вернется!» «Я произнесу вашу речь!» Брэдфорд резко затормозил. Переводчик налетел на него, Ася на переводчика, таким образом все остановились. «Я произнесу вашу речь!» повторила обещание Александра, с трудом переводя дыхание. «Ваша форма ни к черту!» констатировал Брэдфорд и посоветовал. «Пора вам на тренажеры!» «Запыхались с двух шагов!» «Да-да!» — кивнула она и опять повторила. «Я произнесу вашу речь!» Сэр Генри озадаченно хмыкнул и поправил ее. «Вашу речь, милочка! Вашу!» Она согласилась. «Мою речь, мою! Только вы поподробнее введите меня в курс проблем!» «А что, это выход?» — сказал переводчик. Брэдфорд с надеждой воскликнул. «И вы действительно справитесь?» «Ну да!» — подтвердила она. «И вы осилите важную речь?» — не очень поверил Брэдфорд. «И ничего не забудете?» «С речью у женщин вообще нет проблем», — заверила Ася. «Правлялась пока. Игорь даже меня журит, что рот мой не закрывается». «Да-да, вы отличный оратор», — согласился сэр Генри и с тревогой спросил. «А что говорят врачи?» «Хороших врачей я не нашла, а плохие сказали, что болезнь излечима», ответила Ася, подумав, что озвучила слишком скудную мысль. Однако сэра Генри она окрылила. Радость вернулась к нему, он с пафосом заявил. «Тогда мы прибегнем к услугам лучших специалистов. Надеюсь, к церемонии открытия вы вернетесь в отличную форму». Ася деловито осведомилась. «Какой церемонии?» «Нет, я не могу!» — взвыл бедный Брэдфорд и, подхватив Александру под локоть, потащил ее к выходу так, словно собирался брать над ней опекунство. «Нет, вы неправильно поняли!» — запротестовала она. «Я абсолютно нормальная!» «Вижу!» — коротко бросил Брэдфорд. «Но это после полета болезнь немного вернулась. На самом деле я в полном порядке!» Сэр Генри остановился и, сохраняя на лице тревожное выражение, попросил. «Дорогая Александра Ивановна, умоляю вас, в случае любых происшествий и по любым проблемам обращайтесь лично ко мне и предупреждайте!» Повысил он голос. «Предупреждайте, не опасаясь меня расстроить. Вы слышите? Впредь предупреждать!» «Спасибо, что не приехали на конгресс вообще без головы!» При виде такого гнева Ася Робея промямлила. «Простите, но мне действительно было неловко с пустяками тревожить!» «Во-первых, это не пустяки!» Запротестовал Генри Брэдфорд. «А во-вторых, это ничем вас не обяжет!» «С сегодняшнего дня я постоянный распорядитель нашего общества и заведую всей технической частью Конгресса!» Его сообщение Асю совсем напугало. Промямлив «Я справлюсь, я справлюсь!» Она побледнела. Сэр Генри тяжко вздохнул и согласился. «Справитесь, душечка, справитесь! А пока вам необходимы покой и отдых, я полагаю». «Позвольте припроводить вас в апартаменты. Мой автомобиль к вашим услугам». В дороге сэр Генри был очень задумчив. В конце концов он спросил. «Александра Ивановна, а где ваш супруг?» Ася не растерялась. «Мой супруг приехать не смог», – отрапортовала она и добавила. «Уж это я точно помню». «Ваш супруг приглашен везде, как и вы». Вздохнул сэр Генри. «Очень странно, что он не приехал». «Мне странно самой», — согласилась с ним Ася и, не выдержав, раздраженно воскликнула. «Я с ним развелась». «Как плохо!» — отшатнулся сэр Генри. «Гораздо хуже то, что он мне изменил. Это явилось причиной развода». «Весомый повод», — вставил Майкл Стоун, с тройным интересом взглянув на Асю. Брэдфорд, похоже, так не считал. Вялым кивком он дал Асе понять, что слышал ее и понял, но думает о другом, о том, что сейчас гораздо важнее и серьезней. «Сэр Генри, что вас не устраивает?» Почувствовав его настроение, спросила она. Он сердито откликнулся. «Ваш развод, разумеется!» Если юридически он оформлен, это может поставить вас в очень неловкое положение. Сами понимаете. Александра не понимала. Ей казалось, что стерлядь, чье место она заняла, находилась при Игоре. Теперь же выходит, что Игорь был при стерлиде. Нет, юридический развод еще не оформлен, сообщила она и подумала. Так кто же при ком? Хоть бери и звони домой мужу. Он-то, надеюсь, сможет мне объяснить? Ваш развод юридически не оформлен. Брэдфорд облегченно вздохнул. Не выдержав, Ася спросила. «Скажите мне честно, кто вам важней, мой муж или я?» И Стоун, и Брэдфорд изумленно воскликнули. «Конечно же вы, Александра Ивановна!» Выходит, Игорь при стерляде. Испугалась она. Тем временем Бентли подрулил к дорогому отелю. Генри Брэдфорд церемонно распрощался и отбыл, оставив Аси рыжего переводчика. Впрочем, переводчик совсем не понадобился. С ней все говорили по-русски. партье сверкая пуговицами и галунами, улыбнулся Александре с поклоном, как старой знакомой. «Те же апартаменты, леди?» – спросил он и, не дожидаясь ответа, отдал горничное распоряжение. «Элиза, в номер госпожи Ушаковой, как обычно. Три...» «Пуховые подушки!» «Зачем три подушки?» – удивилась она и, поймав на себе игривый взгляд Стоуна, твердо решила. «Спать я буду одна! Зря таракана от оскалится!» Целомудренно так решила, забыв об измене супруга и о своих недавних намерениях ему отомстить. Переводчик проводил Александру в апартаменты. «Гостиная, спальня, гардеробная» кухня если вздумается вам самим что-нибудь приготовить здесь кабинет там ванна и сауна пояснял он открывая поочередно двери все очень скромно это мой номер поразилась она пышности обстановки ну да как обычно поразился и стоун «Вот как, оказывается, стерлить живет!» С осуждением подумала Ася, несмотря на то, что именно так мечтала жить и сама. Горничная по-русски ей доложила, что ванна набрана, и через полчаса она, как обычно, зайдет. Пока Александра раздумывала, не глупо ли будет спросить, зачем та зайдет, горничная выплыла в дверь. «Зачем эта девица зайдет?» Ася воззрилась на Стоуна. Приводчик пожал плечами, промямлив. «Я думал, вы знаете». «Я знаю, но память...» Она схватилась за голову и, вспомнив про речь, спросила. «Кстати, вы забыли меня просветить, какова тема доклада?» «Не доклада», — поправил, нахмурившись, Стоу. «А скорее, вступительного слова. Вам выпала честь первой выступить на Конгрессе». Услышав это, Ася с трудом на ногах устояла и слабее воскликнула «Первой выступить на Конгрессе?»